Эльфы издали вопль отчаяния, то, что родное дерево-дом предало их, подчиняясь приказам представителя низшей расы, подкосило заговорщиков. Противник был деморализован, и юноша этим не преминул воспользоваться. Меч Тревор дамелькал с неуловимой для глаз быстротой. Эльфы падали один за другим, и не все, отмечая юноша, Некоторые грохнулись на пол, запутавшись в узловатых корнях коварно выроставших из пола в самый неподходящий момент. Кевин с ними не миндальничал, лишь безжалостно добивал. Вариант лежачего не бить здесь не проходил. Предатели у рыцаря всегда вызывали чувство презгливости, и на милость победителя рассчитывать не могли. Как только дерево придержало принцессу, дело у юноши сразу пошло на лад. Число противников резко пошло на убыль. Довершило дело Эльвигия, которая, потрепыхавшись в древесных оковах, вспомнила наконец, кто она такая, и отдала короткое распоряжение, призвав магию королевской крови оббить Из поло стен потолка словно пучки стрел вылетели тысячи острых веток и прошили заговорщиков насквозь, как живых, так уже мёртвых, а затем резко убрались назад, оставив на полу окровавленные шмётки и разбросанные по залу в хаотическом беспорядке всё, что осталось от предателей. Убрались в стену и ветки. державшей Эльвигию в плену. "Ну ни фига себе", пробормотал юноша. "Это ты что, с самого начала так могла?" Мрачно, как туча, Эльвигия не удостоила его ответом. К ней подбежала собака, с которой магическая сеть тьмы слетела сразу после гибели изменников. "Кошей, охраняй!" приказала девушка, указав на Кевина. Собака неспешно потрусила к рыцарю, разрастаясь в размерах всё больше и больше. Юноше стало не по себе. "Собачка, собачка, хорошая собачка". Когда лохматый пёс подошёл к нему, рыцарю пришлось задрать голову, чтобы смотреть в уху леса в глаза. Пёс сел напротив юноши и оскалил зубы. Э-э, я, и я того же мнения, согласился Кевин. Э, вообще-то Треворд говорил, что меня здесь встретят с распростёртыми объятиями, во, по брюшку свою поносить дал. Сунул он псу под нос браслет Треворда. А для этого ему пришлось встать на цыпочки. Плюс тут же сократился в размерах, склонил голову набок, и уставился преданными глазами на юношу. Хозяйка, у него бросил лед три верда, прозвучал в голове рыцаря голос духа леса. Вижу, еле слышно отозвалась Эльвигия. Неожиданно пёс склонил голову и лизнул руку рыцаря, по-прежнему сжимавший меч. И кольцо сообщил он Твоё кольцо, что ты надела на палец Треворда. Эльвигия пошатнулась. Как же я раньше не догадалась. Ты не смог бы держать его меч, если бы браслет не принял тебя. И кольцо, принцесса обратилась к Кевину. Что с ним? Лицо Кевина помрачнело. Рыцарь неспешно закинул меч Треворда в ножны. Аттак и воя момент горькой правды стал перед девушкой на одно колено снял с пальца кольцо и протянул его принцессе он просил передать что ты теперь свободна госпожа вопль львигии сотряс стены здания пёс задрал морду кверху и завыл присоединяясь к говорю хозяйки где-то в отдалении этот вой подхватили остальные собаки судя по mnogого голосам у хору и их во владениях хельфов было много